Глава двадцать вторая. Конец. Пыль и паутина. «На какой поезд прикажете?» Осведомился носильщик, дергая за рукав задумчивого подходцева. Оба они стояли в вестибюле вокзала. «На какой?» «Хм...» «Да не на какой!» «Что, автомобиль уже уехал?» «Так точно!» «Ну вот, на тебе!» Подходцев ощупал все свои карманы, Набрал несколько медиков, сунул их в руку оторопевшего насильщика и, вскинув на плечо чемодан, быстрыми шагами вышел обратно на улицу. «Оно бы, конечно, лучше на извозчике», — улыбаясь пробормотал он, «да это животное Клинков забрал последний рубль». А, впрочем, не суть важно. Чемодан маленький, а я большой. Был уже глубокий вечер. Пешеходы попадались редко, и поэтому почти никто не обращал внимания на широкоплечего молодца, размашисто шагавшего с чемоданом на спине. Вот и его улица, вот и дом. Подходцев легко взбежал по лестнице, открыл в темноте свою дверь, бросил на кровать чемодан и, переведя дыхание, опустился в кресло. В печке дрова еще не погасли. Тишина в квартире стояла мертвая. Только изредка какое-нибудь обгоревшее полено с тихим шуршанием обламывалось, сползая двумя половинками вниз синие желтые и красные огоньки прыгали кривляясь и подмигивая лицо Подходцева, освещенное красным светом было сосредоточено спокойно он медлительно вынул из кармана трубочку набил ее табаком из старого потертого кисета откинулся на спинку кресла и спустил глубокий вздох и пробормотал закрыв глаза ну что ж ждать так ждать над нами не каплет будем ждать засмеялся и умолк погрузился в неподвижность вокруг все замолчало, а в позе сидящего было столько спокойного терпения и уверенности в себе что казалось этот человек способен просидеть так несколько лет ожидая.